Глава одиннадцатая. Гость мужа. Элария. «Сегодня заедет мой знакомый, я хочу проконсультироваться у него насчет огненной магии», сказал Дрэ, когда я закончила плескаться и вылезла из ванной комнаты. «Мои комнаты уже закончили приводить в порядок, поэтому мне было чем заняться. Я хотела проверить, как новая одежда будет лежать в гардеробе и примерить бальное платье». «Лучше заранее все подготовить, подобрать прическу». «Хороший знакомый? У Дрэга все же есть друзья?» Муж не спешил с ответом. «Боюсь, у меня нет выбора, но Сол один из редких боевых магов, не питающих ко мне ненависти. Я не вмешиваюсь в его дела, а он в мои. Лорд Солариэль владеет многими активами в столице. Пожалуй, доля того, что принадлежит ему, немного меньше моей». Словом, он очень предприимчивый и всегда рад поучаствовать в том, что принесет выгоду в будущем. м, -м, -м. с такими влиятельными аристократами лучше поддерживать дружеские отношения, особенно если ты станешь королем». «У Эл Андреэля уже имеется правитель, мой отец, и он пока не собирается на тот свет», неожиданно съязвил муж. «Поэтому я могу пока позабыть о поощрительном похлопывании эльфийских надушенных задниц» скосил на меня угрюмый взгляд. Ну, ты поняла, не стремлюсь я налаживать связи с аристократами. Тогда, может быть, этим я займусь? Я могла бы организовывать ежемесячные приемы для близкого круга. Люди будут приезжать, вкусно кушать, обсуждать сплетни. Если все пройдет хорошо, постепенно остальные эльфы увидят, что ошибались в тебе. Ты серьезно, Эл? Но ты их не знаешь. Сейчас брат попал в опалу, и многие захотят добиться моего расположения. Просто, на всякий случай. Только это все фальш. Притворство!» Я подошла к Дрэгу. Сегодня он выглядел особенно напряженным. И это несмотря на то, что успел дать выход чувствам. За эти несколько дней, проведенных в доме моего эльфа, я уже поняла, что супруг отчасти заложник собственных страстей. Через секс он давал выход внутренней агрессии, накопившейся отрицательной энергии, которую было необходимо выплеснуть. Даже не знаю, как он справлялся раньше, если сейчас предпочитает делать это по три раза в день. Впрочем, это меня не тяготило. И даже радовало, ведь теперь на его суровых твердых губах иногда играла улыбка, а плечи расправлялись сами собой. Однако визит знатного эльфийского лорда будто немного выбил его из колеи. Кажется, будь его воля, он мог бы легко жить в лесу, вдали от цивилизованного мира, бегая в одной набедренной повязке по дикой местности. Но, боюсь, тогда секса у него бы тоже не было. Поверь, мне несложно организовать небольшой прием. Нам все равно придется общаться с ними и как-то взаимодействовать. «Лучше бы не видеть этих рож», — буркнул муж. «Как хочешь. Если ты считаешь, что так лучше, я тебе доверяюсь, милая Эл» но к Солу даже не думай подходить. Он настоящий хищник, особенно в том, что касается женщин. Я бы предпочел запереть себя в подвале, пока мы с ним тренируемся. Ну уж нет, я рассмеялась. Не могу пропустить такого зрелища. Мой сильный дрек дерется с кем-то. Фух. Начала шуточно обмахиваться воображаемым веером. Это так заводит? Игрива добавила, стараясь как-то рассмешить мужа. Но он не оценил. Только нахмурился сильнее. Сначала обед, а потом уже тренировка. И зная сола он уже здесь. Именно в этот момент в дверь постучали. «К вам гость, лорд Сильвандир. Говорит по личному приглашению». «Все верно, Кракша. Мы сейчас будем. Накрой в столовой на три персоны». Я выбрала скромное платье из своего нового гардероба. Добавила несколько украшений. Дрек же встретил меня в привычных черных брюках и белой рубашке. Дома он предпочитал носить простую и аккуратную одежду. А если бы не правило приличия, боюсь, рассекал бы коридоры в одних тренировочных штанах. Но в таком случае до двора бы он точно не успевал бы добраться. Я бы перехватывала своего зверя где-нибудь по пути и затаскивала бы в спальню. Поэтому лучше пусть одевается. Чем ближе мы подходили к столовой, тем мрачнее становился мой супруг. И совсем скоро я поняла, по какой причине. «Ну, здравствуй, дорогая Эль». «Давно не виделись. Слышал, ты удачно обставил брат с даром». У входа стоял эльф. На нем был надет красный экстравагантный костюм в тон кроваво-алым длинным волосам. Явно крашенным, ведь у эльфов не бывает такого оттенка от природы. Гость облокотился на стену в развязной позе и поигрывал на ладони огненным шариком. А еще... Сол, как его назвал Дрек, был настоящим красавчиком. Тонкий, гибкий... И нос без горбинки, и плечи не столь выдающиеся, как у моего мужа. А глаза пронзительно голубые, словно небо в летний погожий денек. Классический смазливый эльф, да еще и определенно нарцисс. От него исходила неприятная самодовольная энергетика. «Приветствую, Саларель. Это моя жена Элария», — представил меня Дрек. В свою очередь изобразила легкий поклон. «Спасибо, что откликнулся на мою просьбу». Пройдем пообедаем, а после перейдем к спаррингу. Ну что ты, как я могу не приехать посмотреть на женщину, которая отказала Тауриону?» Его пронзительный взгляд впился в меня. Оказывается, до этого момента он вел себя как притаившийся хищник. Огненный шарик погас с тихим шипением. Лорд распрямился и сделал шаг вперед. Дрек перегородил ему дорогу. Лари и правда удивительная женщина. Моя женщина, сол. Понял, понял красноволосый поднял ладони в примирительном жесте. «Ты теперь как грозный медведь охраняешь свою драгоценную поляну с малиной. А жаль, я был бы не прочь тоже ею полакомиться».